Норматив седьмого класса школы – пробежать 2 километра за 10 минут. Норматив хорошо подготовленного бойца – за 6, причем без оружия. Разведчики их класса подготовки, неся на себе оружие, а иногда даже взрывчатку, могли выбежать такую дистанцию за 5 минут и 30-40 секунд. Точный огонь в спину, на который невозможно было ответить, увеличил этот показатель еще по крайней мере секунд на пять, а то и больше. Тратить время на зигзаге никто даже не собирался, и те мгновения, которые стрелок потратил на перезарядку оружия, оказались решающими. К стрелку, снова опустошившему магазин за несколько секунд, Присоединился еще, по крайней мере, один ствол, но больше ни одной пули в разведчиков не попало. Мерно работая ногами, старший капитан Ю даже не оглядывался на упавших. Потери имели сейчас гораздо меньшее значение, чем секунды. Развернуть и прикончить единственного, оказавшегося среди тыловиков, опытного солдата было реально, даже рискуя потерять Еще несколько своих. Но тогда с выполнением задачи можно было распрощаться. А пока у них еще оставался хоть какой-то шанс. Секунды стоят на войне невероятно много. За одну-две секунды может решиться судьба боя. И судьба отдельных людей укладывалась в этот отрезок времени столько раз, сколько было необходимо чтобы насытить его имеющимися значения событиями. Иной солдат не успевает даже увидеть врага, прежде чем его убивают. А другие и убивают, не видя, потому что век нарезного стрелкового оружия, минометов и дальнобойной артиллерии — это не столь обязательно. Разведчики мчались к своей цели, как мчится снаряд, выпущенный уверенным наводчиком из выкачанной напрямую наводку пушки. Его можно остановить броней, но не удержать, стреляя из винтовки. Парный пост, охранявший очередную рогатку колючкой, перекрывавшую въезд на территорию штаба, открыл огонь по бегущим, без колебаний разменяв своей жизни на нескольких свалившихся под пулями корейцев. Но было уже поздно. Разведчики ворвались в блиндажи, работая огнем, нарываясь на встречные выстрелы, но вычищая помещения одно за другим. Гранатами они не пользовались, и это давало американцам сравнительно неплохие шансы. Но на штаб батальона положен всего один взвод охраны, и этот взвод был смят в самом начале схватки. Забежав и многообещающий, судя по размерам, блиндаж, один из разведчиков, тот, что носил за командиром бинокль, дико вскрикнул, получив две пули в упор. На дистанции в пару метров пистолет удобнее винтовки, а застрелившие его офицеры, уже вполне осознав происходящее снаружи по беспорядочной стрельбе и крикам на нескольких языках, теперь держали вход под прицелом. Устроившись в глубине штабного блиндажа и затушив все лампы, кроме выставленной прямо под ступени входа керосиновой, которую едва не сбила скатившееся вниз тело здоровенного корейца в разодранном белом маск-халате, они надеялись продержаться некоторое время. Полоткрытая дверь наверху распахнулась, и оба одновременно выстрелили в ее проем на свет. Надеясь, что сейчас раздатся еще один крик, и второе тело прогрохочет вниз по ступеням, болтая руками и ногами, как отпущенная кукловодом марионетка. Вместо этого в блиндаж влетела граната. Оба согнулись пополам, пытаясь загородиться столом, хотя как-то бы ослабить убойную силу осколков. Это был рефлекс». И именно из-за него офицеры пропустили мелькнувший в полосе света силуэт. Граната не взорвалась, и, подняв голову через три положенные секунды, майор и капитан столкнулись взглядом с высоким, мрачно спокойным мужчиной среднего возраста, глядящим на них поверх прижатого к щеке ложа приклада короткого автомата с дырчатым кожухом ствола. Нельзя сказать, что кого-то из них охватило оцепенение, но время как-то странно размазалось, и за те доли секунды, пока оба пытались поднять руки с оружием и продавить спуск, корец успел выбрать того, кто ему был нужен. Затем, короткая очередь... Пуль расколола череп майора, в буквальном смысле этого слова обезглавив батальон. Следующим неуловимым движением корец успел поднырнуть под выстрел белобрысого капитана, и тот, падая назад, выстрелил второй раз прямо сквозь стол, в слепую, уже понимая, что ему конец. Врагу было достаточно дать широкую очередь поперек блиндажа, его, лежащего на спине с пистолетом, в вытянутых руках, перерезало бы пополам. Но вместо этого корец исчез. Кончились патроны. Капитан еще раз выстрелил в пространство перед собой. Тут же переместил ствол на несколько дюймов правее. И выстрелил снова. Грохот в тес тесном помещении был неимоверный. Но это было ничто по сравнению с стоящим до сих пор грохотом, отзвучавший секунду назад автоматные очереди. «Ну, попал?» Освободив левую руку и опершись на нее, капитан приподнялся, выглядывая вперед. Почувствовав движение, американец дернулся, но поза была настолько неудобная, что выстрелить он не успел. Впрочем, вряд ли он успел бы в любом случае, Ствол ППШ смотрел ему в висок с расстояния в ярд, слева. «Капитан Вильям Роберт Вудсон-младший?» — уверенно спросил его диверсант. «Спросил на английском, что капитана почему-то не удивило ни на секунду». «Да», — ответил он, не отрывая скошенных влево глаз от лица человека, держащего в руках его жизнь. Брось оружие, и у тебя появится шанс остаться в живых. Поцелуй меня взад. Почему-то, решив, что корец не выстрелит, капитан дернул руку с пистолетом влево, и тут же оглушительная, сияющая в полумраке с желтым и белым, очередь швырнула его вниз. Осознание того, что он еще жив, заняло примерно секунду. Выпущенная в упор короткая очередь русского ППШ прошла в нескольких сантиметрах над головой. Кем бы ни был этот враг, на тишину ему было наплевать. — Не будь дураком, капитан Вудсон. У меня нет выбора. Или мы выходим вместе, или я кончаю тебя здесь. Американец встал прямо и нашел все силы взглянуть в лицо врага. Там он увидел смерть. Как она выглядит вживую, расхаживая по земле среди людей. Я не комбатант, я медик, выдавил он. Да, разумеется. Враг кивнул на уроненный на пол брендажа пистолет и мотнул стволом автомата. Согласно конвенции, сказал капитан, не трогаясь с места. «Медики имеют право на ношение и применение оружия для защиты себя и...» «Заткнись!» «Не будь дураком! Про конвенции расскажешь кому-нибудь другому, убийца!» «Пошел!» Едва не подавившись слюной, капитан медленно перешагнул через тело убитого майора, через уроненный табурет и двинулся к выходу, держа руки вытянутыми вперед. Он отнюдь не был трусом. Более того, он не струсил в бою, пока была надежда отбиться. Но сейчас он был действительно напуган. До потрясения. Или не напуган. Но более подходящего слова он все же не нашел. Косоглазый здоровяк не просто говорил на хорошем английском. Он говорил так... Будто знал его с детства, будто вырос на соседней улице. Половины употребленных им слов и выражений не было ни в одном словаре. И более четверти не употреблялось нигде, кроме северной части, восточного побережья США. Кроме того, в значении убийца он употребил слово «дроппер» — «ронятель». Это слово употреблялось в среде бандитов и еще среди членов студенческих братств Плюшевой лиги. Акцент никуда не делся, но слова от первого чейза и до заключительного «Скат» пошел. Было теми же, что употребил бы он сам, имея он под прицелом автомата ненавидимого им человека. И еще, если бы он был уверен, что враг его поймет, обязательно. То, что коммунист... Безошибочно назвал его по имени, в сравнении с этим казалось мелочью.